Мысли велись в голове, как песчаная буря, накрывая беспросветной тьмой из множества мелких колючих песчинок, что при сильном ветре способны содрать кожу. Я приняла решение, но все еще не верила, что это все реально. Впрочем, наблюдая за тем, как несколько молодых женщин суетятся вокруг меня, выбирая ткани и наряды, может, я свыкнусь с происходящим только к третьему ребенку? И такое бывает. Вот этот цвет очень подойдет к ее волосам, проговорила одна из женщин, прикладывая к моему плечу красивое красное полотно, вышитое золотыми бусинами. Стоило мне согласиться, как Манерин взяла меня под руку и увела в центральные пещеры, сдав с рук на руки Матронам. В самом же гроте тут же началась какая-то суета. В костер подбросили дров, В дальней стороне появились низкие столы, на которых женщины принялись замешивать тесто, а мужчины в паре шагов нарезали мясо. Казалось, все поселение только и ждало нашего с появления. А здесь, за плотной тканой занавеской, меня готовили к принятию в новую семью, в новое племя. И тут же к свадьбе. «У тебя очень красивый цвет волос». «Не видела таких?» – помогая расстегнуть куртку, заметила одна из женщин. Другая растирала какую-то пасту в маленькой керамической мисочке, а третья раскладывала наряды на постели. Как поняла, каждая ниша в этой большой пещере была чем-то наподобие дома или шатра для отдельной семьи. У мамы был не такой, так что, наверное, достался от отца, где бы он ни был. Почему-то я чувствовала себя с этими женщинами спокойно, словно со старшими рода. Но не так, как было в оазисе Срединной Луны. Там меня никогда не отпускало ощущение чуждости, неправильности. А может, мои соплеменники знали, откуда я взялась? Может, и так. Никто из нас не встречал полуденную тень. С каким-то восторгом прошептала женщина, что меня раздевала, а ее глаза расширились от восторга и ужаса. Но на губах все же играла улыбка. Другая фыркнула и подала мне неширокое тонкое полотно, чтобы завернуться. Женщины уже рассказали, как все пойдет, так что я была готова. Почти. На тело наносили красную и золотую краску, которая застывала коркой. Волосы промаслили и расчесали так, что в них отражался свет огней. Я походила на картинку, а не на саму себя. На расписное узорчатое дерево, над которым долго-долго работал умелый резчик. К тому моменту, как за занавеску заглянула Манерин, у меня разве что лицо осталось нераскрашенным, если не считать узора на лбу. «У нас все готово, как вы. Немного еще надо подождать, пока краска не успела подсохнуть». Рассматривая меня со всех сторон, ответила одна из женщин. «Хорошо, тогда мы собираемся все на месте и ждем вас. Как сможете, приходите». Через полчаса меня, укрытую плотным покрывалом с головой, поддерживая под руки, вывели в тот же грот с озером. Я ничего не видела, кроме слабых отблесков, проходящих через ткань, камней и песка под ногами. Но я слышала гул множества голосов. От этого сердце взволнованно стучало в груди. «Проходите сюда!» Я узнала голос старухи, а через мгновение с меня сдернули покрывало. Стоять так, одетой только в рисунки из хны, от которой немного чесалась кожа, было странно, но я почти не ощущала себя голой. С противоположной стороны озера колыхались люди, но это меня не касалось. Я слушала голос старухи. Нбагара. красная птица пустыни, я принимаю тебя под свой покров!» «Этим песком...» — меня потянули за руку — и я зажмурилась, когда на голову мелким потоком посыпался песок, щекоча плечи, шурша по телу. «Я принимаю тебя этим огнем!» Песок пропал, и меня окутало плотное облако теплого, ароматного дыма. «Принимаю этой водой и своей кровью!» На плечо легла сухая, влажная ладонь. Проморгавшись, я опустила взгляд и увидела, как среди узоров хны появился кровавый отпечаток ладони. Смой себя прошлое, девушка! Старуха указала на озеро. В этом месте спуск был плавным, одно светилось белым чистым песком. Медленно, все еще поддерживаемая с одной стороны женщинами, я спустилась к воде. Холод куснул за пальцы, волной пройдясь по телу вверх. «Зачерпни горсть песка и смой краску, ополосни волосы, смой все, оставь прошлое в воде. Она пройдет сквозь камни и вернется чистой, забрав все твои печали». Чужие руки пропали, и я двинулась дальше, подрагивая от холодной, обжигающей чистой воды. Я сделала, как велели, но краска плохо сходила, хлопьями отставая от тела, загрязняя воду. Но я терла и терла. Ноги, плечи, живот, пока на месте рисунка не остался яркий оранжевый узор вместо потемневшей пасты. Волосы подсказали мне, и, глубоко вздохнув, я погрузилась под воду с головой. Дыхание перехватило, но я почему-то не торопилась выныривать и даже открыла глаза. Поборов неприятные ощущения, сквозь муть перед глазами вдруг вспыхнули искры. Красивые, похожие на светлячков, яркие и словно бы живые. Они окутали меня со всех сторон, легким зудом лаская кожу, ныряя в волосы и путаясь в парящих прядях. Это было так неожиданно и красиво, что я едва не рассмеялась вслух. А вынырнув, дернула головой от неожиданного гула голосов. Они эхом разносились по пещере, отскакивая от стен и умножаясь. Люди, что стояли с той стороны озера, приветствовали меня, свою новую сестру. И от этого на глаза навернулись слезы. Мне были по-настоящему рады. Словно сестра, потерянная многие годы в песках, все же вернулась домой. Не успев выйти из воды, я согнулась, прижимая ладонь к бешено стучащему сердцу. Так далеко от дома, там, где меня вполне могли убить за одну только одежду чужого племени, меня встречали и принимали как свою. «Выйди к нам, фейге, моя новая сестра!» Это был голос девушки с бельмами на глазах. Медленно, на негнущихся ногах, я побрела сквозь воду к берегу. Ко мне потянулись руки. На плечи, на голову тут же набросили покрывало, и женщины принялись меня обнимать и целовать в щеки, в губы. Мгновение и десятки рук принялись стирать капли с моего тела, промакивая его яркими тканями своих накидок и платьев. Сперва тонкая рубашка, мягкие штаны, длинное платье и накидка. Длинное и тонкое, словно марива над пустыней. Мне закололи волосы, накрыли их тканью, а на руки неожиданно наделись десяток красочных браслетов. На ноги, на шею. Мне в деле в уши большие серьги, что позвякивали от любого движения. Натали застегнули длинный тяжелый пояс из двух десятков звеньев. Женщины едва касаясь поправляли одежду, гладили по голове и что-то шептали, благословляя.